Попавший в жернова. Близилась ночь. Уже давно стемнело. Таунсенд зажег газовый рожок. Это было единственное возможное проявление гостеприимства, которое он мог себе позволить. И теперь пламя, этакий золотой ангелок на булавочной головке, плясал на стене в ожидании гости, А ее все не было хотя со времени их расставания прошло три часа, нет, четыре, а идти-то самую малость. Что же случилось? Опять провал? Опять ложная тревога? Или еще хуже? Не было ли это ловушкой, в которую он должен угодить? Тогда. Почему охота занимает так много времени? Эта мысль мелькнула и ушла, и он не стал ее развивать именно потому, что прошло слишком много времени, чтобы его схватить. Охота давно бы закончилась, никто не стал бы тратить времени понапрасну. Он ходил взад и вперед по мягко прогибающимся под его ногами доскам пола. Старался занять себя делами, никак не связанными с ее визитом, отворачивал и снова заворачивал водопроводный кран, чтобы отвлечь себя от нудного ожидания. Нельзя же то и дело подходить к окну и выглядывать вниз на улицу, а потом идти к двери и отворять ее, словно женщина была струей воздуха, которую сквозняк мог занести в комнату. В голове то и дело вспыхивали подозрения, откуда мне знать, кто она такая. В прошлом я наверняка ее чем-то обидел, но откуда мне знать об этом? Возможно, из всех людей на свете ей надо меньше всего доверять. Не исключено, что она может воспользоваться случаем и отомстить мне. Она выглядела обеспокоенной моей судьбой, но на женщин едва ли можно полагаться. Сейчас они готовы тебе все простить, а через миг вытаскивают нож из-за пазухи. А может быть, это всего лишь приманка? Может быть, она где-то рядом, возле дома, и начинает... Но, внимание! Не ее ли шаги слышны на лестнице? Он одним прыжком оказался у двери, прислонил голову к косяку и прислушался, положив руку на ключ, чтобы при необходимости быстро запереть дверь. За дверью послышалось шуршание шелка. «Дэн — Дэн! Первым его порывом было распахнуть дверь, но внутренний голос подсказал, пусть она назовет свое имя. Используй эту возможность, чтобы выяснить, кто она. «Кто там?» — негромко спросил он. «Это я!» Гостья легко обошла капкан, возможно, даже не подумав о подвохе. Он поморщился от разочарования, повернул ключ и открыл дверь. Она вошла. В глазах горели желтые искорки ревности. «И многих девушек ты принимал за закрытой дверью?» Таунсен знал, что в разговорах с ней ему придется много лгать, но сейчас, захлопнув дверь, с легким сердцем сказал ей истинную правду. «Если не считать хозяина, ты первая, кто навестил меня с тех пор, как я тут обосновался». «Не смеши меня», — ответила она, давая понять, что не слишком ему верит. Ты никогда не останешься в одиночестве, где бы ни оказался, будто я тебя не знаю. Подожди, не запирай дверь, я оставила на лестнице свои вещи. Она вернулась с небольшим потертым чемоданом и двумя или тремя бумажными пакетами. Кем же они, в конце концов, приходились друг к другу? Пытаясь разобраться в ситуации, Таунсен старался не вспоминать имя Вирджиния просто стоял и молча наблюдал за женщиной. «Отсюда я могу сразу отправиться на вокзал», — сказала она. «Утром успею на шестичасовой поезд, который идет туда». Он мысленно задал вопрос. «Шестичасовой поезд, который идет куда?» А вслух спросил. «А сколько времени надо туда добираться?» «Поезд будет на месте в семь-десять», — ответила она, — «будто сам не знаешь». Час-десять минут пути. В одном часе и десяти минутах от города находится пункт «Х». Но в каком направлении по компасу? Выбор весьма большой — сто восемьдесят градусов. Весь север, включая восток и запад, отпадает только юг, там море. Он не решался прямо спросить, как называется то место, но мог задать косвенный вопрос, чтобы узнать название, но позже, без нее. Он мысленно сформулировал этот вопрос насчет ее поезда и приберег на будущее. Сейчас нельзя спрашивать, нет повода. Слишком не к месту прозвучит вопрос. Всему свое время. Женщина тем временем разглядывала комнату. «О, Денни, что за убожество! Как тебе не стыдно!» Он поднял одну бровь, словно спрашивая, от чего ты ожидала?» «Дай мне посмотреть на тебя», — попросила она, потянув его к свету газового рожка. Он не сопротивлялся и стоял, не двигаясь. Она провела пальцами по его лицу, будто вновь узнавая его на ощупь. Похоже, что-то ей не понравилось. «Дэнни, ты другой. Ты изменился. Не пойму, в чем дело». Таунсенд не нашелся, что ответить. Женщина присела на кровать в явной растерянности. Она не могла объяснить себе причину его холодности и замкнутости. Он увидел обращенный на него недоуменный и печальный взгляд. «Ты ведешь себя так, словно скрываешь что-то. Что случилось, Денни? Ты как будто все время на чеку или боишься совершить ошибку?» «Так и есть», — горько подумал он, — «если бы ты знала, как ты права». Она занялась принесенными пакетами. В первом была провизия, из второго была извлечена портативная газовая плитка. «Я хочу, чтобы ты пока сидел здесь и ни шагу на улицу. Тебе ни в коем случае нельзя выходить. Надо избегать любого риска, как, например, сегодня. Обещай мне, что подобное больше не повторится». Стоя спиной к нему, она доставала из пакетов продукты и размещала их в настенном шкафчике, единственном в комнате месте, куда их можно было сложить. На стене плясала ее тень, будто зловещее знамение судьбы. Но тут с улицы донесся звук автомобильной сирены и рассеял его мрачное видение. «Они никогда не отстанут», — продолжала она болтать. «Имей это в виду. Тишина обманчива. Именно тогда и надо быть особенно на стороже». «Они? Кто такие «они»?» Ее сумочка лежала на кровати как раз возле него. На ней не было ничего такого, что послужило бы лишней подсказкой. Он незаметно перевернул сумочку на другую сторону. В ту пору очень модными были украшения на сумочках в виде крупных инициалов владелицы, но здесь их не оказалось. Она подошла, села рядом и принялась теребить уголок его воротничка. «Что собираешься делать? Ты думал об этом, Дэнни?» «Если бы я знал...» ответил он уклончиво. «Ведь игра проиграна, не так ли? Почему ты не предусмотрел такого исхода? Я и не надеялся быть в барыше?» «Так можно сказать о чем угодно», и фраза не могла вызвать подозрений. «Я-то определенно не буду в барыше», грустно усмехнулась она и, склонив голову, прижалась щекой к его груди. Подбородком Он касался ее мягких волос и, в задумчивости, глядя куда-то поверх ее головы, внимательно прислушивался к полушепоту женщины. «Но вот что странно. Я бы не поменялась местами ни с одной из своих подруг, чьи парни всегда с ними, и им не надо бояться, что кто-то придет и заберет любимого человека. Все равно я хочу быть только с тобой, Денни». «Хотя в любой момент могу навсегда тебя потерять. Мне нужно всего лишь, чтобы ты был поблизости и иногда стучал ко мне в дверь, и больше ничего». «Не беспокойся». «Не надо», — медленно произнес Таунсенд. «Мы найдем выход». Он должен был поддерживать этот разговор, обещавший подвести его к новым откровениям и открытиям. «Интересно, разнюхали они что-нибудь здесь?» — продолжала она.